Елена Исинбаева. Талант к прыжкам с шестом. Долгие годы прыжки с шестом были исключительно мужским видом состязаний. Но совсем недавно их начали осваивать женщины, причём исключительно быстрые и смелые. В олимпийскую программу прыжки с шестом среди женщин были включены в 2000 году. И первой олимпийской чемпионкой стала Стейси Драгила из Соединённых Штатов Америки. Она на 28-х Олимпийских играх 2004 -го года в Афинах зрители стали свидетелями упорной борьбы двух российских спортсменок Светланы Феофановой и Елены Исинбаевой. Олимпийская чемпионка игр 2000 -го года Стейси Драгила на этот раз не сумела даже взять квалификационную высоту. 4 м 40 см. 15 участников финала выбывали одна за другой. В конце концов в секторе остались только Феофанова и Исинбаева. Сначала удача была на стороне Феофановой, которая первой преодолела планку на высоте 4 м 75 см. Исинбаевой эта высота не далась, как и впрочем и предыдущие 4 м 70 см. когда она перенесла решающую попытку на 4 м 80 см. Стадион замер, но спортсменка из Волгограда на этот раз не допустила ошибки. Теперь уже Феофанова, пропустив эту высоту, попыталась взять 4 м 85 см. Неудачно. Свою последнюю попытку Феофанова сделала уже на высоте 4 м 90 см. Вновь неудача. Таким образом, лучшим её результатом так и остались 4 м 75 см. Он принёс Феофанов серебряную медаль, а олимпийской чемпионкой с результатом 4 м 80 см стала Елена Исинбаева. Впрочем, у неё оставалась ещё одна попытка. Она уже ничего не решала, и тем не менее, Исинбаева к восторгу зрителей, среди которых были её родители и младшая сестра, преодолела планку, установленную на высоте 4 м 91 см. А это означало, что установлен новый мировой рекорд. Первый ей аплодировала Светлана Феофанова. Однако и прежнее мировое достижение 4 м 90 см к этому времени тоже принадлежало Елене Синбаевой. Спортсменка взяла эту высоту за несколько дней до Олимпийских игр на соревнованиях в Лондоне. Словом имя Исинбаевой в спортивном мире уже было громким. И всё же олимпийская чемпионка и эта олимпийская чемпионка. Неудивительно, что после победы Исинбаевой в Афинах репортёры ходили за ней буквально по пятам. Читателей газет интересовали любые подробности, связанные с великолепной прыгуньей, которую кто-то уже успело крестить бубкой в юбке. Отец Елены Исинбаевой дагестанец, родом из села Чувек, Хивского района. После окончания школы он уехал из родных мест и свою будущую супругу встретил в Волгограде, где и обосновался. Здесь 3 июня 1982 года родилась их дочь, будущая чемпионка. Спортом она увлеклась очень рано, но сначала занималась гимнастикой, однако особых успехов не достигла. Но когда Лене было 15, Тренер Шестовиков Евгений Трофимов угадал в ней талант именно к этому виду спорта. Любопытно, что схожий путь прошла и главная соперница Лены Исинбаевой в секторе для прыжков москвичка Светлана Феофанова. Та тоже начинала с гимнастики, дошла до мастера спорта международного класса, выигрывала молодёжные чемпионаты России, а потом резко переменила спортивную судьбу, уйдя в прыгуньи с шестого. И первой добилась мирового признания, побеждая на различных соревнованиях. Первой Светлана Феофанова стала и мировой рекордсменкой, взяв высоту 4 метра 64 сантиметра. Никто не сомневался, что после игр в Афинах соперничество двух великолепных прыгуней будет продолжаться. Так и было, но мировые рекорды один за другим покорялись Елене Исенбаевой, причем она била свои же собственные рекорды. В июле 2005 года в Лондоне на очередном этапе серии Гран-при грянула сенсация. Есинбаева стала первой спортсменкой, которой удалось преодолеть высоту 5 м. Этот исторический прыжок был для Есинбаевой уже её 17-м мировым рекордом. Любопытно, что предыдущий свой мировой рекорд она установила несколькими минутами раньше. взяв в высоту 4 м 96 см. Впрочем, семнадцатый мировой рекорд тоже продержался не слишком долго. 12 августа 2005 года на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Хельсинки Елена Есинбаева преодолела планку на высоте 5 м 1 см. Сама спортсменка признавалась, что её мечта установить 36 мировых рекордов. Почему именно столько? Потому что у Сергея Бубки их было 35. А другая мечта – вновь стать олимпийской чемпионкой. Эта мечта сбылась на 29-х Олимпийских играх 2008 -го года в Пекине. Здесь Елена Есенбаева вновь завоевала золотую медаль, причем в попытках сначала установила олимпийский рекорд 4,95 метра, а затем и мировой рекорд. 5 м 5 см. Светлане Феофановой в пене досталась бронзовая медаль. В 2009 году Елене Синбаевой покорился новый мировой рекорд 5 м 6 см. А 23 февраля 2012 года на Гран-при в Стокгольме она взяла высоту 5 м 1 см. Это тоже новый мировой рекорд для соревнований в помещении. По счету 27-й и 28-й мировые рекорды Исенбаевой. Но вот на 30-й Олимпиаде 2012 года в Лондоне она завоевала лишь бронзовую медаль. Стать трехкратной олимпийской чемпионкой не удалось.